Часть 61 В ту пору Стефан в Перми в силе был, уже обжился, роды некоторые покрестил, слава о нем гремела. Но, как и многие, кто не рос в Перми с измальства, а пришел извне, возжелал он золотую бабу заполучить. Про это дело, как мне рассказывали, у него еще в лавре с Сергием речь была. Может, ради Зарини Сергий и послал сюда Стефана. Говорят, будто бы Сергий благословил его на этот подвиг и дал ему серебряный чудотворный крест, заговоренный и освященный в водах Иордана. И вот в то лето Стефан из своего Троицкого монастыря на Печоре поплыл в одиночку куда-то костякам, у которых на Гебедее И стояла тогда Сорня Най. О намерении Стефана всякий знал. Шило в мешке не утаишь. Но по пермским законам нельзя было чинить ему препятствий до тех пор, пока он заренью не увидит. Опять же, никто не мог и помочь. Даже руки подать право не имел. И вот мы втроем играли на берегу. И увидели, как в мамыльский порог заплывает плотик с русским мужиком. Завертело его в валах, ударило, понесло, разбило на бревна. Мужик в воде очутился, рёт руками, машет, захлебывается. Утонул бы, да вцепился в какой-то валун, вылезти не может, вода его сносит, еле держится. А вытащить его, помочь ему, никому нельзя. Народ стоит и смотрит. Так он изгиб был у всех на глазах. А я же... мал был, глуп. Да и кто мне тогда что объяснял? Я с шестом в руках по камням пробрался и протянул мужику жердину. Он за нее схватился и выполз из воды. Спас я, получается, Стефана. Видно, в мамыльском пороге он изрядно страху натерпелся и решил отказаться от своей мысли «золотую бабу одолеть». Но от обета так просто не отрешишься, надо его кому-то передать, если сам не хочешь исполнить. Стефан мне и передал. Колей я единственный, ему руку протянул. Надел на меня свой чудотворный крест и взял с меня за рог. А я-то дурак, тогда еще радовался. И вот уж сколько лет с тех пор прошло, и кроме осы кида и чель никого не осталось». Ни Стефана, ни Сергия, ни отцов наших. И нет даже тех, кто был после них. Анфала Никитина, епископа Герасима, князя Ермолая, Полюда, Петерима, Ионы, многих других. А я еще живу. Все еще висит на мне обещание. Не доделал я Стефанова дело. А потому нет мне ни смерти, ни покоя. Калина замолк, раздумывая. «Ну, а медяшка-то при чем?» — напомнил Матвей. «А это... это детская дурь, которая в большую взрослую беду переросла. Там же, на мамыльском пороге, мы со Сыкой друг другу в дружбе поклялись и перед расставанием поменялись. Я ему Стефанов крест отдал, а он мне свою тамгу». Зря он это сделал. У вагульских князей бывает две тамги. Большая у князя, малая у княжича, у наследника. И малая даже важнее большой. Если ее потерять, то большую тамгу княжичу уже не дадут шаманы. И князем ему уже не стать. А когда князь-отец до да княжит и помрет, весь род его истребят. Закон такой. Отец осыки, конкерос, как узнал о нашем обмене, так чуть не убил сына, отрекся от него. Но и осыка не лыком шит был. Он Кероса отца попросту зарезал и сам взял себе большую княжескую тамгу. Но для потомков своих малой тамги у него все равно не было. Коли такое дело, я б, конечно, тамгу ему отдал. Но кончилась тогда промежна с дружба. Развела нас по разным берегам красавица и чель. В общем, добром получить от меня Тамгу асыки надеяться не приходилось. И вот тогда-то пошел Осыка к шаманам Сорнинай и отдал золотой бабе крест, заговоренный против нее, а в обмен получил бессмертие до той поры, пока не вернет себе Тамгу. Сделал он все это для того, чтобы у него с Айчель Дети были князьями, и никто ни детей его, ни жену не тронул. Так и стал он хумляльтом, человеком призванным, который не может умереть, пока не доделает своего дела. Чтобы всю жизнь бесконечной любовью жены наслаждаться, он Айчель тоже отдал Сорнинай, и она стала Ламией. И в Ламию еще в Усть-Выме, Обратила твою мать. Теперь сам понимаешь, Почему за Тамгу Осыка чего хочешь отдаст. Не только девчонку и сырку. Сын-то Юмшан у Асыки, старше твоего отца. Пора ему княжить. Дай хумляльту, слами и жизнь уже осточертела. — На его месте я бы не стал от бессмертия отказываться, — ухмыльнулся Матвей. — Да и на твоем месте за Тамгу то подороже потребовал, чем Машка. — Ничего ты, княжич, в жизни не понимаешь. Асыка нажился уже выше горла, ему покоя хочется. Он человек гордый и умный. Он понимает, что русские придвигаются к югре вплотную, И он видит, что Москва сильнее Чердыни, а Чердынь сильнее Пилыма. Пройдет еще какое-то время, и русский князь из Чердыни покорит Югруну совсем. Может, этим князем будешь ты, и Манси не станет. Манси исчезнут с земли, как чуть белоглазая. Думаешь, гордому Асыке хочется это увидеть? Нет, не хочется. Поэтому он спешит умереть. А как умрешь-ка, ли сам бессмертие выпросил? Надо ему тамгу обратно заполучить, иного пути нет. За тамгу осыка любую цену заплатит. Даже бабу золотую отдаст. Баба-то не его, а всех людей каменных гор. Про нее и речь идти не может. Ну а ты-то, да, Калина, почему тамгу отдаешь так задешево? Тысячи жизней тех, кто не погибнет на войне с вагулами, За каменные горы. Разве это дешево? А русских миром никогда не пустит. Он все кровью зальет, а получит тамгу. Умрет и станет каном его сын Юмшан, который духом слабже и волей жидковат. При Юмшане войны с югрой не будет. Значит, ты это для моего отца стараешься, да? Его Москва разбила, а ты ему игру принесешь. Не ему, а всей Руси. И тебе тоже. От плачущей горы до Ибыра оставалось уже недалеко. На третий день пути Калина и Матвей увидели вдали торговый остров и непривычном многолюдный берег. Ибыр встретил их висельниками. На Большой Березе над Сыловой раскачивались тела двух женщин-ворог. Дальше начиналась просторная луговина, вся заставленная татарскими и башкирскими юртами Вагульскими шалашами, пермятскими и остяцкими чумами, балаганами черемисов и мордвы. В отличие от Авкуля, Ибыр не был крепостью. В сплошном море жилищ едва-едва выделялись несколько врытых в землю домов, до спицы минарета, обнесенные тыном. Вдоль берега протянулось несколько торговых рядов, где прямо на траве, на бересте или на кошмах были разложены и навалены товары. Издалека доносился гул человеческих голосов. Крики зазывал. ссоры торгующихся, плач детей. Десятки разномастных лодок болтались на приколе у мелководья. Лошади и олени под присмотром пастушат паслись на опушках. По стану дымились костры, топталась толпами жредов с набален торговцы дровами. Татарские всадники с камчами — Зорко следили за порядком. Людьми торговали на острове посреди Сылвы. «На Тамгу-Асыке у татар мы ничего не купим», — говорил Калина, правя к острову. «На что татарам Тамга? Нужно делать двойной обмен через вагулов. сначала договориться. Я пойду, а ты сиди в лодке». «Нет, я с тобой». Тотчас возразил Матвей. «Сиди!» – прикрикнул Калина. «А то лодку уведут!» «Что это? Машку, что ли, не узнаю?» Калина заволок пыж носом на берег и пошагал к торгу. Невольников продавали в основном татары и башкиры. Калине не хотелось подходить туда, где привязанные к столбам стояли русские рабы, а купцы сидели скрестив ноги. Калина хорошо помнил свое рабство в Авкуле. Да и что он мог сделать для Есыри? Он свернул в сторону от татарского стана. Вагулы, остяки, черемисы продавали детей младенцев, чужеродных вдов, стариков, знающих ремесла. Бывало, кое-кто продавал сам себя, плату отдавал детям и уходил в рабство. Калина знал, что такова жизнь. И ничего здесь не изменить И все же ему было тяжело Душно, совестно Ведь живые, все понимающие люди, а не скот не снувая рыба Он подошел к Вагулу, продававшему трехлетнюю девочку «Зачем отдаешь?» — хмуро спросил он по-вагульски «Девок много!» — задумчиво ответил Вагул «Зачем мне много девок?» Мне топоры нужны Не знаешь, продавали или нет русских из Авкуля По что не знаю? Знаю, давно стою Никому девок не нужно, всем нужны топоры А русских вчера последних продали Куда? Кому? Скинулся Соколина По-разному, всех не запомнишь Многих конденец Пылай купил, во сколько! Вагул показал растопыренные пальцы «А была ли среди них девчонка лет четырнадцати?» «Машей зовут». «Этого не знаю. Спроси у Пылая, он еще не уехал. Вон там стоит, за кустами». Калина побежал к лодке. «Малость припоздали», — сказал он Матвею, торопливо спихивая лодку на воду. «Многих один вагул купил. Может, и твоя у него. Сейчас все выведаем». Вагула Калина отыскал быстро. Теперь Матвей пошел с ним. До берега было рукой подать, лодка на глазах. Пылай сидел у костра и курил, а за его спиной работники навьючивали потки на оленей. Невольников вокруг, кажется, не было. «Соли я, Пылай!» — сказал Калина, присаживаясь. Он теперь стал говорить по-русски, чтобы Матвей понял. «Ты ли купил русских ясырей из Авкуля?» «Я...» Спокойно кивнул кондинец. «Была ли среди них девчонка лет 14, Машей зовут». «С задом?» Она мрачно кивнул Матвей. «Была. Купил ее». «И где же сейчас твои есыри?» «Еще вчера с Аргишем пешими отправил», — пояснил Вагу. «Догоню. У меня быстрые олени». «Послушай, пылай», — подступился Карина. «Продай мне эту девчонку. Гляди, что плачу!» Калина выволок из-под рубахи тамгу. Пылай даже открыл рот, увидев ее. «Это очень высокая цена», — уважительно сказал он. «Девчонка того не стоит. Кана-сыка даст за тамгу целый гурт. Нет, три гурта». «Забирай тамгу себе, а девчонка наша...» Матвей уже ликовал. «Кандинец» задумчиво пососал тростину, выпустил облако дыма. «Нет», — сказал он, — «меня мой кан за рабами послал, а не за тамгой. Я рабов и приведу. Кану рабы нужны, а не тамга». «Так ведь ты на эту тамгу вдвое больше рабов купишь, чем уже есть». Убеждал Калина «Я уже купил, сколько нужно!» Ответил вагул «Но как ты не понимаешь!» Калина начинал горячиться Там гавить дороже, прибытка больше Ты не 10, а двадцать рабов купишь Зачем мне дважды делать одну и ту же работу?» Калина растерялся, не зная, чем прошибить этого тугодума «Нет, ты меня не понял, пылай!» Начал растолковывать он «Я отдам тебе тамгу, за которую ты купишь три гурта оленей, а ты за это отдашь мне девчонку». «Я понял тебя, Ротчис, но зачем мне тамга даже такая ценная? Меня ведь послали за рабами. Когда я иду рыбачить, мне нужен крючок, а не полос от нарты. Когда я иду на охоту, мне нужна собака, а не ведро». «И я понял тебя», — сдался Калина. «Но послушай». «Нам очень нужна эта девчонка!» «Она твоя дочь?» «Нет». «Его невеста?» Вагул указал на Матвея. «Тоже нет». «Тогда она вам не нужна!» «Не тебе судить!» Крикнул Матвей. «Он...» Калина тоже указал на Матвея. «Он обещал ее выкупить. Это его долг». «Долги надо отдавать!» Согласился Кондинец. Но боги судьбы мудрее даже Памов, не только нас, простых людей. Иногда они заставляют человека сделать долги, которые он отдает всю жизнь, но так и не может отдать. Эти долги держат человека в жизни, не дают умереть. Ведь человек умирает, когда отдает все долги. Пусть мальчик не отдаст своего долга. Ты ведь поймешь меня, как мужчина мужчину. Не отданный долг сделает мужчиной и этого мальчика. «Не учи меня!» – злобно закричал Матвей, вскакивая. «Ты меня обидел во второй раз!» – с сожалением сказал вагул. «Я больше не хочу с вами разговаривать!» Пылай поднялся и пошел коленям. Колено хотел пойти за ним, но работники Пылая недвусмысленно заслонили собой хозяина. Калина и Матвей растерянно смотрели, как уходят олени-вагулов. «Надо нагнать их в лесу и отбить Машку!» — сипло сказал Матвей, еле сдерживая жгучие слезы ненависти. «Не справимся!» — тихо ответил Калина и, помолчав, добавил. «Пропала твоя Машка!» Матвей вдруг побежал к реке, сел в лодку и повернулся спиной. — Поплыли домой! — заорал он так, что и вдалеке люди оглянулись. Калина подошел к лодке, яростно столкнул ее на глубину и прыгнул на свое место. — Греби, живей! — не ори! — заорал и Калина. — Я тебе не возчик, князь ты драный! Он зачеркнул веслом воды и плеснул Матвея. Тот сидел согнувшись, спрятав лицо в коленях, плакал от бессилия. «Не лез бы в пакче в князья, так и не угнали бы твою Машку на конду!» Продолжал кричать Калина, не в силах остановиться. Терпение его, вроде бы до этого, безграничное и нерушимое, внезапно лопнуло, и на Матвея хлынул весь гнев, что копился в душе Калины. «Пусть теперь твоя Машка считает тебя пустобрехом, поделом! Тоже мне победитель выискался!» Дорогу да и ибыра одолел, оборотней перебил, сам себе золото накопал. А на, кося, все зря. Запомни, что и так в жизни бывает. Все сделаешь, чего надо, а не выйдет не судьба. Правильно тебе вагул сказал. Может, после этого мужчиной станешь. А то, вишь ты, отец ему не угодил, неудачник. «Да отец твой во сто раз больше терял, а ему еще вся Пермь поклонится! А на тебя и плевка жалко!» Матвей плакал, не отзывался. В конце лета они вернулись в Чердень. Княжич, не простившись с Калиной, отправился в Покчу, а Калина развернулся в другую сторону, к Нифонту. Матвей явился к отцу только поздней осенью. Он вытянулся, побледнел, а во взгляде его появилась та же темная сила, что и во взгляде князя Михаила. «Отец», — сказал он, — «прости меня». «Иди, княж, тебя люди зовут». «Нет княжества без князя». «Иди, княж». Глава 29. Чердынь Русская застава Михаил возвращался и возвращался князем, иначе и незачем было возвращаться. Он возвращался в чердень, больше было некуда. Башня сгоревшего острога для жилья не годилась, и Михаил вместе с Аннушкой поселился до следующей весны в монастыре. Настоятель Дионисий сам предложил ему жить у себя, а не Христа радничать по домам. Это было знаком того, что Михаила по-прежнему считают князем.